Я давно понял, что он предпочитает держаться подальше от начальства, но я остался на правах ординарца и общего героя. Оказалось, что мы захватили моллу аула Саршек, от входа в долину-то было селение Пятое. Священнослужитель в спешке забыл взять из мечети Коран, которым очень дорожил, и потому вернулся, сопровождаемый двумя охранниками. По мнению старца, все случившееся было волей Божьей, смерть он не страшился, а с геурами согласился разговаривать с одной единственной целью. Пусть знают, какие единые чудеса не спасывает Аллах своим верным рабам. История, которую он рассказал, в самом деле была диковинная.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 — перевел прапорщик. — Твои аскеры, Урус, генерал, могут там сидеть хоть до конца мира. Люди из семи аулов уйдут за Хаджи Муратом горной тропой. — Дозвольте, ваше превосходительство! Вперед шагнул Чесноков и вдруг схватил Мулу за броду. — А ну, говори, черт, где начинается эта тропа? Надо туда казаков послать, чтобы бунтовщикам отступать было некуда.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 Ну, что ж, потолкуйте. Фигнер был мрачнее тучи. Он-то представлял себя покорителем Кавказа, а теперь дело сулило закончиться пшиком. Если перехватим тропу, то пусть не шамеля, хоть хаджи-мурата возьмем, так вы уж побыстрей. Я живенько. Генерал со штабом тронулись дальше. А Иван Иванович махнул двум своим солдатам, шепнул им что-то. Старика взяли под руки и отволокли к старому вязу, росшему посреди гадыкана. Вокруг все грохотало и рушилось, солдаты взрывали сакли, крушили заборы, в щепке рубили ворота. Под спагами хрустели осколки расколоченной глиняной посуды, в воздухе летал пух, а из нескольких мест тянуло чадом.